Бронзовые светильники по углам императорской спальни горели необыкновенно ярко. Алое пламя подрагивало на толстых фитилях в голубиных клювах. Раскинув золоченые крылья, птицы парили над изящными стойками. Тени придворных плясали на мозаичном полу. Мелькали чудовищами на голубой росписи стен. «Он еще не пришел», — прошептал Тивери Константин. Поднял маленький круглый подбородок. Вытаращил глаза по-детски. Кучка приближенных склонилась над телом. Он идет божественный за ним недавно послали, почтительно сообщил Кувикуларий, курчавые тонконосы Забегал темно-карими очами по сторонам. Кувикуларий — придворный охранник, обычно евнух, ночевавший рядом со спальней императора. Тиверий уронил запястье на пухшие глаза. Простонал, разгибая колени под длинной ночной рубахой. Распластался на скомканных простынях. Задышал ртом глубоко и неровно. Сгреб пальцами край покрывала Он был здоров. Приближенные напрасно терзали себя беспокойством. Его лишь мучили ночные тревоги. И с жизнью приходили они в мир сновидений. «Слишком много огня, владыка?» Спросил Кувикулари. «Нет, пусть будет светло». Внезапно разбуженный Аркадий спешил. Подошвы его сандали шелестели по мрамору коридора. Низкий юноша-раб держал перед евнухом фонарь. Четверо гвардейцев молча шествовали позади. Надо успокоить его, надо успокоить, беззвучно твердил Евнух, сжимал, разжимал веки, прогоняя сон. Была глубокая ночь. Цезарь проснулся и разбудил криком охрану. Он ничего не объяснял, а только желал видеть его, своего ангела Аркадия. Наконец они подошли к флигелю дворца. Здесь находились покои Тиверия. В комнатах, смежных с императорской спальней, Аркадия встретила скопление слуг. «С ним все в порядке?» – поинтересовался явных у врача. «Должно быть просто дурной сон», – промямлил лысый старик. Аркадий перекрестился, приказал стражу убрать лишние глаза, сглотнул терпкую ночную слюну, смочил сухие уста сладким вином, пригладил жидкие волосы цвета спелого каштана, поправил привычным движением одежды, шагнул в комнату Цезаря что случилось божественный от чего твой сон прерван О, аркадий наконец выдитете все они остались наедине евнух опустил жирное тело на поднесенный слугами стул положил круглые локти на кровать теверий присел стерся лбопот заговорил нервным шепотом императрица софия она хочет развести меня она приготовила мне даже свою дочь Они оплетают меня сговором с патриархом, и это в такое время. Всюду варвара опасность, а ей, ей нужно только уберечь власти богатство. Зачем? Зачем ей вся эта роскошь, теперь, когда она стареет?» Глаза Тиверия болезненно расширились. «Наш славный Юстин плох, но он любит тебя, как родного сына. Он не даст тебя в обиду, не сомневайся, ты унаследуешь все, а наши люди при патриархе «Что наши люди?» — в отчаянии простонал Тивери. Концы брови его высоко поднялись над переносицей. «Ты ведь не собираешься жениться вновь?» «Мне не дают привести сюда супругу и дочерей. В больших палатах Цезарей нет места для моей семьи. Все занято». «Но главное не это. Пусть пока живут во Афридии. Во дворце Арнизда им место тоже не нашлось. Их выжили. София никого не допускала из придворных женщин до Анастасии. Никого». Теперь она уехала. О, сколько слез, бедняжка! Но София снова недовольна, и как с этим быть? Они, идти Он с сгоряча шлепнул ладонью по простыне, вздрогнули угловатые тени. Они меня лишают сил, я все сношу. Большой или Святой Дворец в Константинополе оставался главной резиденцией византийских императоров на протяжении 800 лет, с 330 по 1801 год. Он был заложен Константином Великим между Ипподромом и Святой Софией, перестроен Юстинианом и расширен Феофилом. Одно из названий императорского дворца – Вукулеон, данное в честь персидского принца Армизда. Аркадий вздохнул запах благовонных масел. «Сейчас же нужно терпение, одно терпение. Ты обаятелен, она к тебе питает чувство пломпую велик, но все же, все же она тебе немало помогла». Ведь сама София настояла перед Августом Юстином, чтобы он тебя избрал совместно править. Все так, любезный мой. И все не так. Есть и другое. Вспомни. Тивери тревожно посмотрел в сторону. Глаза его слезились. В памяти Цезаря всплывали тревожные картины минувшего. Пять лет назад Юстин повелел Тиверию вести армию Византии на аваров. Силы Каганата опрокинули римское войско. Погнали его, беспощадно истребляя. Тивери едва не погиб. Ему пришлось спасаться бегством. всадники скакали дни и ночи, лошади падали замертво. Неудачливый полководец дрожал и молился, молился и снова дрожал. София могла погубить его тогда. пьюстин рвал волосы на голове, кричал истошно. Страшная опасность грозила государству и самому Тиверию. Голос его проваливался и обрывался, когда он диктовал Пису свой подробный отчет. Случившееся было ужасно. Все обошлось почти чудом. Властолюбивая императрица заступилась за красавца. Баян согласился на мир. Войско кочевников двинулось на непокорные племена к северу и востоку от главных аварских становищ. Ежегодную дань обязалась платить Каганату униженная империя. Тиверий же поднесся выше. Император усыновил его. Аркадий кряхтя откинулся на спинку. Показал круглый живот, укрытый шелковыми одеждами. Мотнул сонной головой. Он понимал, о чем молчит Цезарь. Он ждал. «Но ведь она не популярна так», — с надеждой спросил Тивери. «Молва божественная», — испуганно прошептал ангел. Не время было обсуждать опасные темы. Он желал уклониться. «Да, во многих неудачах ее винята юстина Ты ведь знаешь, как София обошлась с Нарсессом, почтеннейшим стратегом». Она добилась от супруга отстранения Нарсеса от войска власти над Италией. Надменная насмешница. Она ведь предложила ему присматривать за прияльщицами в Геникеи. Геникея – женская часть дома, в данном случае двора. Аркадий безмолвно ухмыльнулся. Снова опустился на локти, чтобы быть поближе к Цезарю. От важного разговора было не уйти. Тиверий переложил подушку, тоже приблизившись. Евнух чувствовал. Царь напряжен необычайно. Нарсесс обиделся смертельно, продолжал рассказывать Тиверий. Он пообещал Софии за все интриги, оскорбления и неблагодарность такую прялку подарить, что ей вовек не справится И что он сделал? Что? Он пустил в Италию германцев, лангобардов. Теперь их не изгнать так просто. А что после ухода в райский мир оставил нам Нарсесс? Так это по брякушке золото и камни. «Все это пустая мишура». «Ты прав, божественный. Дорого мы платим за жесткие слова. Я от этого страдаю. Ты знаешь, что София мне сказала». Аркадий прислушался. За дверью расхаживали гвардейцы. Так приказал он сам. Доверенные воины следили не за тишиной, но лишь за тайной разговора. Спальня была защищена от секретного прослушивания. Говорили не тихо, даже если бы облаченная властью особо посмела прокрасться к двери, стражники подали бы условный знак. «Она мне намекала, что если вдруг Юстин покинет нас...» Тут Цезарь остановился. Сердце его стремительно билось, он отдышался, продолжал все тем же неровным тоном. «Она желает быть моей женой, хотя по возрасту и статусу... Она мне мать!» «Аркадий, ты понимаешь...» «Пурпур -пур побелел в моих одеждах!» Евнух кивнул. Он знал желание Софии. Знал он, и как она опасна. «Какое счастье, что Тиверий все понимает и так сдержан!» Сказал Евнух у голос благоразумия. Мягкие подушечки пальцев ангела заботливо пробежали по руке владыки. Кожа оказалась холодной. «Божественный, ты мерзнешь?» Тиверий натянул на себя покрывало. «Нет, это только опасение!» «Так что тебя встревожило, мой друг?» Мой сон. Она явилась в нем сюда, ногая на мое ложе. Она меня желала и мне шептала множество угроз. Она клялась, что я не буду. Ты ведь понимаешь? Ты понимаешь, Августам? Успокойся, государь, известно. Она бы предпочла сама всем управлять в империи. Разве и нужен соправитель, когда я при тяжело больном Юстине? Она и есть Юстин. Страсть ее к тебе иного рода. «Забудь об этом. Сенаторы тебя поддерживают. Гвардия и двор. В народе ты любим, хотя это и немного значит. Кругом полно забот. От варваров до пирсов и просроченных налогов. Кто, как не ты, все приведет в порядок?» «Пусть бесится софия пусть требует!» «Ты, владыка, не соглашайся!» Совсем тихо прошептал Евнух. Посмотрел на приоткрытую дверь, откуда сквозь щель падал свет. «Да, так и есть!» «Благодарю. Ты прав, мой друг», – голосом полным признательности, – произнес Тивери. Аркадий улыбнулся. Ему пришла на память недавняя стычка Цезаря с императрицей. Тивери повелел остановить в Константинополе постройку маяка, начатую Августом Юстином до болезни. София потребовала продолжать. Цезарь решительно отказал. Ценой огромных трат было заложено лишь основание. По ночам горожане оставляли на нем надписи, оскорбляющие божественного владыку. Одна из них гласила, «Юстин, построй повыше и посмотрим, до чего ты довел государство». Я внух хорошо помнил, что надписи замазывали, а на другой день они появлялись вновь. Горожане ненавидели август, но Тивери был популярен. «Бог щедро наградил твою супругу терпением и скромностью. Она перенесет обиды, поплачет и перенесет. Будь спокоен до времени, ты ведь не намерен разводиться с Анастасией». «Нет, конечно». Пухлыми пальцами ангел вновь нежно погладил руку Цезаря. Тело его согрелось, как прежде стало источать силу и красоту. Даже пахло оно притягательно. — Подумай об этом, владыка. — Что авары? — твердо спросил Тиверий. Игриво злое лицо Софии со множеством тщательно скрытых морщин перестало стоять перед ним. Коварные алые губы прекратили улыбаться. Подведенные глаза больше не раздирали его неприятным вожделением. Все исчезло. Обидные речи сна растворились, ткани кожи впитали холодный пот. Он овладел собой. Вновь закипела в нем прежняя сила. «Что может золото?» — ты говорил, — пустая мишура. «Акаган уже почти в походе. Весной он двинется», — певучий прошептал Евнух. «Будь уверен, раздоры меж собак помогут нам, помогут». «Они придут, блаженные святые, какая радость для меня!» Расхохотался цезарь, поднимая к потолку в щепоте пальцев. Желтый свет озарил его счастливое лицо. «Отдыхай, божественный, отдыхай. Пусть твой сон будет крепок и безмятежен. Пресвятая Матерь Божья не оставит государство в заступничестве. Скоро мы избавимся от скифов. Переждем зиму, а дальше пусть варвары грызут горло друг другу. Разве можно желать лучшего?»